В детстве я его не читала. Как-то не успела или не вышел еще тогда несравненный недопесок. Я познакомилась с Юриосичем, когда у самой уже были дети. Сначала с человеком познакомилась, с писателем — позже. Яков Лазаревич Аким привел однажды в нашу студию детско-юношеских писателей своего друга Юрия Коваля. Мы занимались на улице Писемского, в Борисоглебском, то есть переулке, недалеко от СДЛ. И они, наверное, уговорились идти потом в писательский ресторан. Втроем с Сергеем Ивановым. Он ту же студию вел. А кем больше поэтами занимался, а Сергей Анатольевич — прозаиками. И вот он вошел, коваль, протиснулся в нашу узкую комнатку, в свитере, крупный такой, мягкий, но сильный. Красивый, но на писателя не похож. Мне почему-то показалось, что он за дверью оставил рюкзак, а может, ружье или удочки. А Яков Лазаревич уже нас гостю представляет и хочет, видимо, устроить что-то вроде смотра. Вот Марина, это он про меня, сейчас нам что-нибудь по почитает. А у меня, как назло, ничего нет нового. Не буду же я ради этого прекрасного незнакомца старье читать, которое вся честная компания уже слышала. Я говорю, Сейчас тут одну небольшую поэму перевожу с английского. Уже практически в черне закончила. Только она не совсем детская. То есть совсем не детская, а такая, скорее, эротическая. 17 в общем, века. Тут Яков Лазаревич смутился немножко, а собратья мои студийцы напротив оживились. И Коваль говорит... «Читайте, читайте. Мы же все тут взрослые люди. Это даже хорошо, что у вас такие разносторонние интересы». И я прочла по тетрадке блаженства Томаса Кэррио». Ну, то самое. Милейший Андрей Николаевич Горбунов, заказывая мне для издательства МГУ эту рискованную по тем временам поэмку, все повторял. Только умоляю, Мариночка, побольше небесного блаженства. А то ведь выкинут вещи из состава. Я эту вещь, кстати, сказать, недавно перечитывала. Она и правда неплохо получилась. Сейчас бы, наверное, сделала с большим мастерством, но куражу того прежнего нет и в помине. И таких благодарных слушателей, как в тот вечер, у меня уже никогда не будет. Память вечно все перетряхивает и утрамбовывает, и за точность дат я не ручаюсь. Но вот у меня в руках чудом уцелевший средь бурь перестройки и журнального изобилия гласности сентябрьский номер «Пионера» за 1983 год. Слева на 16 странице три моих стихотворения в жанре школьной лирики со среднестатистическими рисуночками. Справа на 17-й волшебство. Прямоугольная картинка — Плотный серый фон, желтый светящийся в воздухе фонарик, или это поплавок небесный, под ним растопыренная пальмовая крона без всякого ствола, снизу лес, наш обычный зубчиками, река гладкая с перевернутым лесом и желтый светящийся скобочкой лодки, а в ней человечек с удочкой в черном свитере и надпись чуть скошенными бамбуковыми буквами. «Самая легкая лодка в мире» и ниже рисунки автора. В нашей тогдашней коммуналке мы с Гришей Кружковым вырываем друг у друга журнал и шепотом, чтобы не разбудить младшего, восклицаем «Гениально! Гениально!» Повесть печатается в четырех номерах. И каждый раз, глядя на уже знакомый поплавок-фонарик и нездешние буквы-заголовка, мы дружно переводим дух. Но как это пропустили? Как прорвалось? И вот уже весна 85-го. Только что состоялся очередной вынос тела, и страна с мрачноватым азартом напивает кто на новенького. Сейчас Гриша достанет из ящика свежую газету с мужским портретом, и, вглядевшись в подпись, потрясенно выдохнет. «Папашка Горбач!» В следующий раз мы встретились с Юрия Осичем в ресторане «ЦДЛ». Там мне назначил свидание, вполне деловое, Сергей Иванов. Мы сели за столик, и тут подошел Коваль. «Юра!» — обрадовался ему Сергей Анатольевич. «А у нас вот Марина в союз вступает в детскую секцию. Ей рекомендации нужны». Мы с Акимом уже дали. Третьим будешь?» «Буду», — твердо сказал Коваль и уселся на свободный стул. «Но вы же моих стихов совсем не знаете. Вот если только в пионере, замирая от ужаса и восторга, промямлила я. А мы сейчас закажем раков, и пока они будут вариться, вы мне все и прочтете». Под ресторанный гул, под звяканье ножей и вилок, я читаю ему стихи, им обоим. Понимаю, что можно нести любую чушь, рекомендацию все равно напишут, но мне страшно хочется, чтобы ему понравилось. Читаю взрослое: про свою бахрушенку, про детство, про любовь. Стихи образуют вокруг нас троих, подобие защитного пузыря, и шум не мешает. По-моему, надо брать, решительно заявляет Юрий Осич. Чего тут думать? Я, Сереж, так и напишу. Надо брать, коваль! Т -т -т Так, Юрочка, эти вещи не п пишутся. Оба наших руководителя слегка заикаются, и Сергей Анатольевич, и Аким. Вот я тебе сейчас продиктую. И под диктовку Иванова разборчивыми полупечатными буквами на листке бумаги в клеточку Коваль Посаповая выводит. «Я такой-то рекомендую в члены Союза советских писателей, одаренного молодого автора такую-то, чьи произведения отличаются». Дальше было что-то про оптимизм и высокий художественный уровень, дата и подпись. Потом они учили меня разламывать раков. А я от волнения ничего не могла есть. И сидела как дура, такая вся красивая и одаренная, с новой замечательной стрижкой каре, скрывающий малиновые уши. «Союз» меня с первого раза не приняли. Идейный уровень оказался ниже нормы. Да я и не больно-то надеялась. Жаль только, что не сохранила ту бумажку. Надо было перепечатать и копию отвести Юрию Осичу на подпись, а я поленилась и отдала оригинал. Может, он и сейчас пылится в каком-нибудь писательском архиве. Мы потом еще с ним встречались не раз. Только все как-то мимоходом. Помню, я ему похвасталась, что начала учиться верховой езде, и он спросил с каким-то жадным любопытством, «Вы сели на лошадь? Оседлали живое тело?» И головой покачал, «А я вот почему-то не могу». А я думала, он все может. Однажды он нам с Маринкой Москвиной пел, просто так, без гитары. Дело было после торжественного открытия недели детской книги в колонном зале. Там Яков Лазаревич и Юрий Осич приветствовали детишек от команды живых классиков, а мы — от молодых поэтов и писателей. Для такого случая мне моя элегантная мама одолжила свой серый английский жакет и юбку до колен в благородную узенькую полоску. А Маринка нарядилась в брючный костюм-тройку, черной вельветовый. В общем, выглядели мы на все сто. И когда Аким и Коваль после выступления пригласили нас пообедать в новый кооперативный ресторан, мы долго ломаться не стали. Так в один голос и выпалили. «Дурак откажется!» Мы были уже не ученицы, а свои. Коллеги по цеху и немножко прекрасные дамы. И это было странновато и здорово. Нас угощали долмой. Я с тех пор навсегда полюбила эти игрушечные зеленые глупцы, Поили вином развлекали рассказами и пением. Мне особенно почему-то запомнилась песенка, сочиненная ковалем для какой-то Аллочки, их с Акимом общей приятельницы. Там еще фигурировал Аллочкин муж Вадим. И когда живые классики дуэтом грянули «Вадимова Вадиму воздадим, и воздадим салатова салату», тут всплеснулось вдруг такое веселье, будто чашу с пуншем внесли, и поставили на стол. Правда, цены в этом кооперативном духане были совершенно несусветные, и, расплачиваясь, наши рыцари оставили там, кажется, всю свою наличность. Мы с Маринкой за них переживали, но они держались стойко, нам, мол, не привыкать. Настоящие гусары и поэты. Он, разумеется, был поэт, наш Юрий Осич. И именно поэтому такой ослепительный прозаик. Ведь в прозе всего драгоценнее вещество поэзии, а в настоящую поэзию всегда подмешана проза. Он, по-моему, над каждым абзацем работал как над строфой, стройной, причудливой, совершенной. И это умение двумя-тремя фразами нарисовать законченный портрет — вот она, вся человеческая комедия, вся галерея людских типажей, в коротеньком рассказе — Клеенка. Недоверчивый угрюмит сколько дрождев, слезливая скандалистка тетка Ксения, кроткая манька Клеткина и ходячий хватательный рефлекс мамаша Мирониха. И блаженный, отрезающий от своей радости всем по кусочку дядя Зуй. Да, про фонарик, про поплавок небесный, мне потом объяснили, это Юрий Осич нарисовал блесну. И то сказать. Не всякий ли поэт есть ловец человеков? Он выступал вместе с Юлием Кимом в каком-то Доме культуры, а после концерта подписал и подарил мне новую книжку «Опасайтесь лысых и усатых». Кто-то взял ее почитать и не отдал. Я нашла и купила другой экземпляр, но за подписью ехать было уже некому, а я съездила бы, не поленилась. Давно, еще в ученические годы, Зашел у нас в студии спор, можно ли да нужно ли говорить с детьми о смерти. Тогда умница Яков Лазаревич принес и прочел нам вслух рассказ Коваля «Вода с закрытыми глазами». Теперь, когда я его перечитываю, в ушах всегда звучит чуть заикающийся, подрагивающий голос Акима. — Ты бы заплакал, если б я умерла? — это Нюрка спрашивает первоклассница, дядя Зуева, внучка. «Конечно», — серьезно ответил я, «а мне кажется, никто бы не заплакал. Вся деревня ревела бы, тебя все любят». И еще я расстелил на траве куртку, улегся и стал слегка умирать, поглядывая, впрочем, на солнце, которое неумолимо пряталось за деревья. Так не хотелось, чтобы кончался этот день. Еще бы часок, полтора. 2007 год.